Глава 35. Вокруг царил мрак и абсолютная тишина. Тем не менее, внизу кто-то только что выключил свет, а цель, для которой потребовалась темнота, могла быть только недоброй. Мисс Силвер задумалась, что же ей делать дальше. Она находилась в самом центре дома. Внизу были холл с дубовыми панелями и портретами на стенах, и выходящие туда комнаты. По обе стороны от верхней лестничной площадки тянулся главный коридор. Туда выходили двери спален. Слева помещались комнаты самой мисс Силвер, мисс Брей, Уилфреда Гонта, две ванных, а за ними спальни Аннабел и Арнольда Брея. Справа комнаты Салли Фостер, Дэвида Моррея, Мойра Херн, еще двое ванных и спальня Люшиса Беллинтона. Если кому-то В доме действительно собирались причинить зло, это должен быть люшис он спровоцировал неизвестного врага, и миссилвер чувствовала, что этот враг уже начал действовать. Конечно, она могла разбудить Беллинтона, но вряд ли сумела бы убедить его в основательности ее опасений. Единственным фактом, говорившим в их пользу, был погасший свет. Если Беллинтон не поверит ей, она ничего не добьется, а опасность будет всего лишь отсрочена. В то же время необходимо действовать быстро. Главная лестница была не единственной. по обоих концах коридора были лестницы для прислуги. Беда могла подкрасться к мистеру Беллинтону отовсюду, в том числе и с торца коридора, где располагалась его спальня. Мисс Силвер пересекла площадку и двинулась вдоль стены по правому коридору. Первая дверь, вторая, третья. Следующая дверь справа должна вести в спальню Люшеса Беллинтона. Под ней не было полоски света, а когда она приложила ухо, то не услышала ни звука. Мисс Силвер осторожно повернула ручку и обнаружила, что дверь не заперта. Этого она и боялась. Мисс Силвер пробовала убедить люшиса в необходимости запирать дверь, но тот засмеялся и сказал, что никто не сможет войти к нему в комнату, не разбудив его. Добавив, что всякого, кто попробует это сделать, ожидает не слишком приятный сюрприз. Дурные предчувствия мисс Силвер усиливались с каждой секундой. Любой в доме мог знать, что Беллингтон чутко спит, и позаботиться, чтобы этой ночью его сон не был таким чутким. К тому же не только она одна умеет бесшумно ходить в темноте и поворачивать дверные ручки. Стоя в темноте, никому невидимая и никем не замеченная, мисс Силвер мгновенно приняла решение. Она не могла знать, сколько времени у нее осталось. Угроза, если она существует, может реализоваться в любой момент или задержаться на несколько часов, а может и не осуществиться вовсе. В последнем случае мисс Силвер следует ожидать нелестных замечаний в свой адрес. Но она этого не боялась и решительно, как бы не боялась получить также и удар по голове или пулю в спину, повернувшись, двинулась назад в комнате, занимаемой Дэвидом Моррием. Дэвид спал здоровым молодым сном. Гордины были раздвинуты, и в комнату проникал из окна холодный весенний воздух. Еле слышные звуки открываемой и закрываемой двери не прервали сновидение Дэвида, но когда руками Силвер легла ему на плечо и легонько его потрясла, он сразу же их позабыл. Приподнявшись, Л Дэвид увидел тень, между собой и окном, и услышал тихий шепот «Тише, мистер Моррей!». Так как Дэвид еще не вполне проснулся, ему не показалось странным, что чопорная старая леди стоит среди ночи у его кровати, приказывая ему не шуметь. Он сел, моргая, и шепотом осведомился «В чем дело?». Ее ответ убедил его, что он продолжает видеть сон. «Думаю, что готовится покушение на жизнь мистера Баллинтона». — Покушение? — Тише, умоляю вас, я хочу, чтобы вы пошли со мной. — Думаю, понадобится свидетель. — Свидетель покушения? — Совершенно верно, мистер Моррей. Миссилвер с радостью убедилась, что Дэвид может двигаться так же бесшумно, как и она. Ей уже приходилось замечать, что молодые люди крупного телосложения нередко обладают этой способностью. Они вышли в коридор, и он закрыл дверь, не издав ни единого звука происходящее все еще казалось Дэвиду не вполне реальным. Его только что пробудили от глубокого сна, а теперь он не по своей воле очутился в темном коридоре. Заявление, что кто-то вот-вот совершит покушение на жизнь мистера Баллинтона, могло показаться естественным разве только что во сне. Но теперь-то он уже не спал, и разум отказывался в это верить. Тем временем, мисс Силвер, взяв Дэвида за руку, открыла дверь слева, потянула его за со собой через порог и неплотно прикрыла ее. Влажный воздух и запах душистого мыла подсказали молодому человеку, что они стоят в ванной напротив комнаты люшиса Склонившись туда, где, по его расчетам, должно находиться ухо мисс Силвер, он еле слышно произнес, что все... Тише! Прервала его мисс Силвер. Стоя ближе к двери, чем Дэвид, она увидела, что наверху лестницы вспыхнул огонек. Осветил вход в коридор и тут же погас. Мисс Силвер показалась, будто за огоньком движется тень. Или даже две тени. Но она не была в этом уверена. Сделав полшага назад, мисс Силвер потянула на себя дверь, почти закрыв ее. Она стиснула руку Дэвида. И в этот момент с другой стороны при открытой двери послышался шепот. — Ну что теперь? Выходит, теней в самом деле две, так как одна задала вопрос а другая ответила «Войдем». Упираясь ладонью в дверной косяк, Дэвид подался вперед, поверг головой мисс Силвер, чтобы лучше слышать. Ему показалось, что вопрос задал мужчина, и что он же заговорил снова. — Ты уверена, что он не проснется? — Ага, значит, его собеседница женщина. — Я бросила ему в кофе две таблетки, — отозвалась она. Он сказал, что хочет спать, и рано ушел. — Ну, двух таблеток должно хватить, — согласился мужчина. — Открой дверь. Если он проснется, скажешь, что тебе послышался его крик, и ты пришла посмотреть, все ли в порядке. Ну, давай. Обе тени пересекли коридор и подошли к двери напротив. Женщина повернула ручку, они прислушались и шагнули через порог. Выпрямившись, Дэвид отступил назад и открыл дверь ванной. Мисс Силвер выпустила его руку и достала из кармана халата фонарик которое она припосла для ночного дозора. Держа палец на кнопке, она стремительно и бесшумно скользнула в коридор. Дверь в комнату Люшиса была закрыта, но не заперта на задвижку. Мисс Силвер толкнула ее и вошла. Шторы на двух больших окнах были раздвинуты. На небе сквозь облачную дымку просвечивала луна. Они так долго простояли в полной темноте, что сразу разглядели массивный черный коп гардероба, комод, туалетный столик, а справа четкие очертания кровати. Изголовье находилась у правой стены. С обеих сторон кровати склонились черные тени. Дэвид, держась позади мисс Силвер, напряженно пытался осмыслить происходящее. Он слышал шепот в темноте, видел два силуэта у кровати, на которой лежал Люшис, но прежде чем понял, что все это означает, мисс Силвер шагнула назад и щелкнула выключателем у двери. Вспыхнул свет, и Дэвиду больше не пришлось сломать голову. Вот теперь все стало ясно. Хрустальный плафон в центре потолка переливался всеми цветами радуги. Свет падал на кровать, где крепко спал люшис и на мужчину и женщину, склонившись к его лицу, чтобы опустить на него подушку, которую держали с двух сторон. Мужчина стоявший спиной к Дэвиду, и мисс Силвер бросил свой край подушки, метнулся к открытому окну и закинул ногу на подоконник. Но Дэвид схватил его за плечи и оттащил назад. Они с грохотом покатились по полу, и увидев, что массивному мистеру Моррею удалось придавить противника своим телом, мисс Силвер переключилась на Мойру, которая стояла у дальней стороны кровати и смотрела на нее, как на призрак. Возможно, она и впрямь видела перед собой призрак своих несбывшихся надежд. Мойра прижала подушку к себе, но в этот момент Люшес шевельнулся, что-то пробормотал и, наконец, заморгал от неожиданного яркого света. — Что вам нужно? — спросила Мойра своим тягучим голосом. — Предотвратить преступление, — ответила мисс Силвер. Люшес Беллинтон приподнялся. Вид у него был сонный и озадаченный. — Ему приснился дурной сон, и он закричал, — сказала Мойра. — Я принесла ему еще одну подушку. Мисс Силвер проворно пересекла комнату и протянула руку к подушке, которую держала Мойра. Движение это заставило Мойру врасплох. Она шагнула назад, но поздно. Рука мисс Силвер, коснувшаяся наулочки, была влажной. Дэвид поднялся, оставив своего противника неподвижно лежащим на полу. Если он все еще не понимал, почему человек, чье лицо прикрывал шарф с прорезями для глаз, пытался задушить подушкой Люшеса, то, по крайней мере, он не сомневался, что парень, которого ему удалось только что стукнуть головой о пол, сам на это напросился. Хотя в данный момент от этого типа трудно ожидать дальнейшего сопротивления, но лишняя осторожность не помешала бы. Позднее Дэвид удивлялся собственной дерзости, но в тот момент Ему казалось вполне естественным подойти к мисс Силвер и попросить, а точнее потребовать, пояс от ее халата. Так как она сразу же повиновалась, он успел крепко связать своего пленника к тому времени, когда Люша встал с кровати, оказавшись в центре немой сцены. Дэвида поразило, что мистер Беллингтон не проявил при виде ее ни малейшего удивления, при том, что обычно эту сцену никто бы не назвал. Но в самом деле, один мужчина, босой и в фижаме, другой лежит на полу без сознания. Смертельно бледная Мойра прижимает себе заляпанную подушку и посреди всего этого худенькая мисс Силвер в голубом халате. Но Люшес видел одного единственного человека. Он смотрел на Мойру, и она смотрела на него. И он был потрясен. Некоторые вещи его ум пока еще был не в силах постичь. Девушка, смотревшая на него с нескрываемой ненавистью, была тем самым ребенком, которого Лили привела в его дом много лет назад. Конечно, Лили не имела права делать этого, не посоветовавшись с ним. Тогда они поссорились. Любого мужчину это бы вывело из себя. Но Мойра была всего лишь ребенком. Люша спрашивал себя, не его ли тогдашний гнев и упрямство Лили заронили семена ненависти в сердце Мойры. Он ведь никогда ее не любил. И она это знала. Если ребенку не хватает любви, не может ли ненависть занять ее место? Но что-то у него в душе восставало против этого предположения. Он не держал зла на Мойру и полюбил бы ее, если бы смог. Но любви ведь не прикажешь. А Мойра даже в детстве хотела не любви, а поклонения. Хотела нарядов и дорогих игрушек, как потом хотела денег и власти и если не получала их подарок, то добивалась любой ценой. Дэвид выпрямился и отряхнул руки. Человек на полу не шевелился. Пояс халата мисс Силвер был достаточно крепким. Люша снарушил затянувшееся молчание. «Что ты собиралась сделать?» — спросил он. Так как Мойра промолчала, вместо нее ответила мисс Силвер. «Вам подсыпались снотворные, а эта подушка мокрая». Они хотели задушить вас под стелей. Её голос был печальный, но не обличивающий. Она всего лишь констатировала факт, чудовищность которого говорила сама за себя. Отвернувшись от той, что была его приемной дочерью, Люшис обратился к Дэвиду. Кто этот человек? У него на лице шарф, отозвался Дэвид. Снимите его. Человек на полу зашевелился, пытаясь высвободить связанные руки. Он уже поднялся на колени, когда с него сорвали шарф. В его лице не было ничего примечательного, ничего мало-мальски запоминающегося, в толпе оно осталось бы незамеченным. Но сейчас это неприметное лицо исказило смертельная ненависть. То было лицо убийцы, и принадлежало оно Клею Мастерсону. Впрочем, ненависть тотчас же уступила место недоумению. — Я не понимаю, что все это значит, мистер Боллинтон. — заговорил Мастерсон. — Вы закричали, и Мойра сказала, что вам что-то приснилось, и что нужно принести еще одну подушку. Мы пришли вам помочь с маской на лице. Молодой человек виновато улыбнулся. Сейчас он нисколько не походил на убийцу. — Конечно, это глупо, сэр, но я пришел повидать Мойру и не хотел, чтобы меня узнали. Понимаете, мы еще не готовы сообщить о нашем браке. Мойра уронила подушку. Люшес повернулся к ней. «Ты вышла замуж за этого человека?» «Да», — ответила она. Последовала пауза. «Ну и что мне с вами делать?» Осведомился Люшес. Мойра скинула голову. «Тебе не понравится, если газеты будут трубить об этом». «Произошло покушение на вашу жизнь, мистер боллингтон заговорила мисс Силвер. «Учитывая предыдущие преступления, замять это вряд ли удастся». «Придержите язык, черт бы вас побрал!» Прикрикнула на нее Мойра. «Вам-то что до этого?» «Прошлое меня не заботит», — мешался и «Я должен разобраться с тем, что произошло этой ночью». «Утром я сообщу обо всем полиции. А сейчас ты и твой муж должны покинуть этот дом. Можешь пойти к себе в комнату и забрать все, что в состоянии унести». «Полагаю, он приехал на машине?» «Значит, тебе есть на чем уехать». «Мастерсон останется здесь, пока ты соберешь вещи». Она посмотрела на свою зеленую домашнюю блузу. «Я не могу уехать в таком виде. У тебя есть десять минут. Воспользуйся ими». На полпути к двери Мойер остановилась и обернулась. «Мы можем договориться», — произнесла она прежним тягучим голосом. «Отдай мне ожерелье, и я исчезну навсегда». Кровь бросилась Люшесу в голову. Он снял трубку с телефона, стоящего на столике у кровати. «Я даю тебе десять минут». Если ты к этому времени не уберешься, я позвоню в полицию. — Ну, незачем так волноваться. Мойра повернулась к двери. — Ты сглупила, милая моя, — заговорил Клей Мастерсон. — Проклятое ожерелье опасно, как атомная бомба А ты просто струсил, — с презрением бросила она. Он не посмеет довести это до суда. И она вышла, громко хлопнув дверью люшис повернулся к Клею. — Как вам хорошо известно, дело не в том, доведу я это до суда или нет, а в том, что убийство — это не наше с вами частное дело, а вы оба повинны именно в убийстве. А вы докажите. Больше никто не произнес ни слова до возвращения Мойры. Не будь вся ситуация настолько трагичной При виде приемной дочери Беллинтона кто-нибудь непременно бы рассмеялся. Мойра надела на себе две шубы, Держала под мышками несколько костюмов и платьев, а в дверях стоял набитый битком чемодан. Люша обратился к Дэвиду, не спускавшему глаз с Клея Мастерсона. — Можете развязать его. Дэвид развязал узел. Освободившись, Мастерсон потянулся, подошел к двери и поднял чемодан. На пороге он обернулся. — Мойра права насчет газетной шумихи. К тому же вы ничего не сможете доказать, а мертвецов лучше не тревожить. Зловещая пара спустилась к машине, ожидавшей их на повороте аллеи. Она стояла в тени дома, и там кто-то шевелился. Поставив чемодан, Мастерсон схватил за руку Арнольда Брея, который тщетно пытался вырваться. «Что вы здесь делаете? Я хотел поговорить с вами». — Я знал, что вы вернетесь к машине. Мне нужны мои деньги. По-вашему, вы их заработали? — Я сделал то, что вы велели. Я ослабил гайки на колесе. И попадете на скамью подсудимых, если будете об этом болтать. Отдайте мне деньги, у меня их нет, и придется подождать. Мастерсон отпустил запястье Арнольда и тот шагнул назад. — Кажется, вы оба собираетесь смыться, — Лучше вот бы я никогда не связывался с вами и вашими грязными делишками. Спрашиваю последний раз, я получу то, что вы мне обещали?» Клей Мастерсон сгреб его в охапку, повернул к себе спиной и пнул так, чтобы дняга отлетел в кусты. Мойра уже устроилась на переднем сиденье, бросив на заднее ворох нарядов. Поставив туда же чемодан, мастерстон сел рядом с ней и завел машину. Когда звук мотора замер вдали, Арнольд Брей поднялся на ноги. На щеке у него бугоровела царапина, а на глазах от бессильной злобы выступили слезы. Погрозив кулаком свет машине и, выругавшись, он сунул руку в карман и вытащил три металлических шестигранника. В темноте он не мог их видеть, но с упоением ощущал их тяжесть. «Вот они, здесь». Наклонившись, он вытер о листе грязные пальцы. Он отвинтил три гайки от переднего колеса автомобиля Клея Мастерсона и ослабил другие. Фактически повторит то же, что раньше сделал с машиной Люшиса Беллинтона. Теперь ему удастся свести счеты с Мастерсоном. Неужели он был мальчиком на побегушках и выполнял рискованные поручения за просто так? Арнольд швырнул гайки в кусты. Клей и мой расмылись, оставив его в дураках. Но далеко ли они доберутся, прежде чем отвалится колесо? Если они едут побережью чтобы побыстрее перебраться через Ла-Манш, то это означает, что дороги на Эмберли не миновать. Пускай-ка теперь Клей Мастерсон сам почувствует, каково это спускаться с холма на трех колесах.